Глава тринадцатая. Орлы и не орлы. Они в ужасе оглянулись. В дверях стоял Воскресенский, держа в руке свернутый трубкой журнал, видимо, послуживший ему рупором. «Боже мой, Володя, как вы нас напугали!» — воскликнула Марина, хватаясь за сердце. Но он, не обращая на нее внимания, подошел к Петьке, схватил его за шиворот и встряхнул, что было сил. «Ах ты, сукин сын, охотиться за мной вздумал!» Петька попытался высвободиться, но не тут-то было. Одним незаметным движением Воскресенский вывернул ему руку и защелкнул на запястье наручник. После мгновенного замешательства Кирилл бросился другу на помощь, но Воскресенский ногой отшвырнул его так, что тот грохнулся на пол. Еще миг, и Петька с Кириллом оказались скованными. Марина в ужасе закричала. «Молчи, дрянь!» — рявкнул Воскресенский. «Я с тобой еще разберусь, предательница, гадина!» «Володя! Молчать! Я кому сказал? А вы, твари! Прощайтесь с жизнью! Недолго вам осталось куковать! Прокукуйте мне сейчас все, что требуется, и аривуар!» «Знаете, что такое аривуар?» «Нет? Тогда скажу просто гудбай!» Это сейчас уже всякая собака понимает. «Володя, вы с ума сошли!» Закричала Марина. «А ты, гадина, весь остаток жизни в тюрьме проведешь за убийство этих милых малюток, да еще с особой жестокостью. Не волнуйся, я уж сумею это устроить». Но тут он заметил, что Марина мало-помалу продвигается к двери. Он одним прыжком настиг ее и схватил за плечи. «Бежать вздумала». На помощь звать не выйдет. По счетам надо платить продажная шкура. А я еще тебя любил. И, размахнувшись, он ударил ее по щеке. Она вскрикнула. Он вдруг нагнулся и молниеносным движением открыл люк подпола. «Иди туда и скажи спасибо, что я тебе кости не переломал. Не пойдешь сама, спихну». Марина покорно спустилась вниз, и он закрыл подпол. «Так, голубчики, а теперь поговорим». Мальчики сидели на полу, и при малейшей попытке пошевелиться, Воскресенский бил их подвернувшимся ему под руку веником. Однако, пока он возился с Мариной, Петька успел шепнуть Кириллу. «Не «Недреев, Кирюха, Медынский скоро приедет. На вопросы не отвечаем, тянем время». Между тем, Воскресенский сел на стул и пристально вгляделся в лица ребят. «По-моему, я вас раньше не видел. Вы откуда взялись?» Они молчали. «Кто вы такие?» «Молчание. Какое вам дело до меня?» «Снова молчание. Ах, вот что! Вы решили поиграть в партизан!» Расхохотался он, и тут Петька вдруг похолодел. «Он же сумасшедший!» — мелькнуло в голове у мальчика. «Придется, видимо, сменить тактику, чтобы не разъярить этого психа раньше времени». «Ну что, партизаны, будете отвечать? А?» Снова взмахнул он веником. Удары веником по лицу были неболезненные, но обидные. «Хорошо», — произнес вдруг Петька. «Спрашивайте, кто вы такие?» «Люди». «Ах ты, остряк! Нет, вы не люди, вы дерьмо!» А вы хотите, чтобы мы сами себя дерьмом называли? Итак, ясно, вы дерьмо. Пойдем дальше. Зачем вы за мной охотились? Мы не за вами, мы за дискетой господина Кастрючка. Что, Кастрючка? Так это ваших рук дело. Что вы конкретно имеете в виду? Кирилл решил было, что Петька, запретивший сперва отвечать на вопросы, а теперь вступивший в разговор, дал слабину но потом понял, что он просто сменил тактику. «Это вы помогли сбежать этой корове?» «Какой корове?» «Его супруге. Ну, естественно». «Идиоты! Болваны! Да я бы ее в тот же день отпустил, ведь дискету нашли, а все остальное меня не волнует. Никто ничего не докажет». «А вы наивный», — хладнокровно заметил Петька. «Что? Что ты сказал?» Насторожился вдруг Воскресенский. «Наивный вы человек!» — негромко проговорил Петька. «Что ты мелешь, болван? Вы зря ругаетесь. Неужто вы думаете, что Костючка такой идиот, что уедет, оставив вам дискету со всей документацией? Сделает вам такой роскошный подарок? Досунься вы с этой дискетой в какие угодно инстанции, вас просто насмех поднимут. Болван, ты забываешь, что я тоже как-никак...» Кандидат технических наук. Но не медицинских, правда? Короче говоря, вы просчитались. Блефуешь, парень? И не думал. Блефуешь. Только это все зря. Думаешь, будешь мне зубы заговаривать, а там и Севочка Медынский на помощь подоспеет. Так? Злобно расхохотался Воскресенский. Актрисулькам разве можно доверять? Я давно ее телефон прослушиваю. Меня не проведешь. «Я человек осторожный, так что прощайся с жизнью, малый, и ты тоже, а, впрочем, могу предложить сделку». «Адрес кастрючка в обмен на ваши погадные жизни. Годится?» – откликнулся Петька. «Беда только в том, что точного адреса я не знаю». «Тогда и говорить не о чем. Но если вы такой всемогущий, то вам достаточно знать город, и вы найдете любого человека. Так? Ну...» «Что, ну?» «Говори, в каком он городе!» «Ну, какие у меня гарантии?» «Наглая морда!» Воскресенский опять принялся хлестать Петьку веником по лицу. «Гарантии ему нужны!» «А как же без гарантий?» Подал голос Кирилл. «Речь как-никак о наших жизнях идет!» «Ладно, черт с вами, даю гарантию!» «Говори, где он?» «В Рейнбахе!» «Где?» «В Рейнбахе!» «Что это такое?» Город в Германии. Первый раз слышу. Есть такой маленький городок, недалеко от Бонна. Петька вспомнил о нем, так как именно в Рейнбахе гостит сейчас тетя Витя. «Маленький, говоришь?» «Совсем маленький». «Маленький — это хорошо, это твое счастье, малый. Потому что если бы ты сказал Нью-Йорк или Токио...» «Мне жизнь дорога». «А мне какое дело?» «Думаешь, я и впрямь вас отпущу?» «Как бы не так». «Воскресенский гадости не прощает. А вы мне много гадостей сделали». Он вытащил из кармана пистолет. «Сама судьба за меня. Вон какая гроза. Гром громыхнет, и никто выстрела не услышит. Хорошо». В этот момент дверь распахнулась, и в кухню влетел какой-то вымокший до нитки человек. «Боже, что здесь происходит?» воскликнул он. «Володя, ты спятил?» «А, Шура!» Ты не вовремя явился. «Да что за дурацкий спектакль? Где Марина? Кто эти ребята?» «А ну встань с ними рядом, шут Гороховый!» рявкнул Воскресенский. Однако Шура, в котором Петька сразу узнал артиста Корабелова, нисколько не испугался. «Прекрати свои глупости, положи игрушку и убирайся. Я не люблю, когда у меня в доме распоряжаются чужие люди. Пошел вон!» «Ах, так!» И Воскресенский выстрелил. Корабелов схватился за плечо и рухнул на пол. Вот тут Петьке стало по-настоящему страшно. — Ну, а теперь ваша очередь. Хватит, поговорили. Он навел пистолет на Петьку, но тут Корабелов резко перекатился по полу под ноги Воскресенскому, тот не удержался и упал, выронив пистолет, а Кирилл мигом ногой отшвырнул его в сторону. Корабелов навалился на Воскресенского, мальчишки мигом поднялись на ноги и скованные бросились ему на помощь. Воскресенский рычал, пытаясь освободиться, но не тут-то было. Корабелов был крупным и сильным мужчиной, и к тому же довольно тренированным. Втроем они сумели скрутить Воскресенского. «Попался, голубчик! Ребята, что тут такое было? Откуда вы?» «Потом, потом! Вы же ранены!» — крикнул Петька. «Вам нужна помощь!» «Да не ранен я! Я это разыграл!» — он промахнулся. Воскресенский снова зарычал. «Скорее, там Марина!» — вспомнил Хованский и открыл люк. «Марина! Марина!» — крикнул Корабелов. Но никто не откликнулся. «Ей, наверное, плохо». «Да нет, она наверняка сбежала. из подпола есть выход в сарай. Думаю, тут скоро будет милиция. И очень кстати». «Да уж, а то так неудобно», — заметил Петька, демонстрируя наручники. «Ну, в кино я бы просто выстрелил по цепи, и все дела», — рассмеялся Корабелов. «Но лучше этого не делать». «Да, а вы не против встречи с милицией?» «Мы за». «Может, в двух словах скажете, в чем дело, и как вы сюда попали?» «Мы приехали предупредить вашу сестру, чтобы она не выходила замуж за этого. Он настоящий бандит», — начал Кирилл. «Вообще-то сюда сейчас должен приехать Медынский», — сказал Петька. Странно, что его до сих пор нет. — Послушайте, — подал вдруг голос Воскресенский. — Послушайте, что я скажу. — Послушаем, если дашь ключ от наручников, — спокойно ответил Корабелов, стягивая себя насквозь мокрую рубашку. В левом кармане брюк. — Только без глупостей, — склонился над ним Корабелов. — Ага, есть. Он мгновенно освободил ребят. — Ура! — воскликнул Кирилл, растирая затекшую руку. «Послушайте, не надо время терять!» — заговорил опять Воскресенский. «Отпустите меня, и я дам каждому из вас по пятьдесят тысяч долларов. И Марине...» «Пятьдесят тысяч, говоришь? И Марине пятьдесят, значит сто тысяч, чтоб тебя отпустили, так?» «Так, так! И мальчишкам, и мальчишкам...» У Петьки упало сердце. Неужели Корабелов согласится? Все-таки огромные деньги... «А артисты у нас совсем бедные». «Не верьте ему!» — воскликнул Кирилл. «Он нас уже обманул». «Да что ж я, дурной!» — рассмеялся Корабелов. «Он тут чуть смертоубийство в моем доме не устроил, а я так дешево продамся!» «Хорошо, получишь сто тысяч!» — крикнул Воскресенский. «Да пошел ты!» — вскипел вдруг Шура. «Думаешь, всех можно купить?» И тут снова распахнулась дверь, и убежали сразу три милиционера и Марина. «Шурка!» – бросилась она к брату. «Шурка! Мы не опоздали! Слава богу!» – рыдала она. «Гражданочка, давайте отложим слезы. Разбираться надо. Господин Воскресенский, что это с вами?» «А, лейтенант! Вы вовремя явились! Еще немного, и эта шайка меня бы убила. Видите, пистолет у них!» «Спокойно, лейтенант!» – сказал Корабелов. «Пистолет лежит на полу от того, что господин Воскресенский его выронил». Мы его не трогали, дабы не оставлять на нем отпечатки пальцев. Я, видите ли, неоднократно снимался в детективах и знаю, как надо действовать. А дальше началась обычная канитель. Понятые, показания свидетелей и прочее. Когда Петька взглянул на часы, ему стало страшно. Что же случилось с Медынским? Прошло уже столько времени, а езды на машине не больше часа. «Ну, полутора по такой погоде». «Марина, а Всеволод Григорьевич, не приехал», – тихо сказал он. «Действительно», – нахмурилась Марина. «У него есть сотовый телефон?» – тихонько спросил Петька. «Не знаю», – пожала плечами Марина. «Почему ты спрашиваешь?» «Просто он позвонил бы, если бы застрял в дороге. Вообще-то он крутой, у него должен быть сотовый». «Мне это тоже не нравится», – сказала Марина. «Может, он в аварию попал?» предположил Хованский. Когда, наконец, все кончилось, Воскресенского увезли, и лейтенант по фамилии Марусин тоже собрался уходить, Карабелов вдруг сказал, «Лейтенант, не сочтите за обиду, но этот тип предлагал нам всем по пятьдесят, а потом и по сто тысяч долларов, чтобы мы его отпустили». «Это вы мне зачем говорите?» «Просто так, для сведения». «Ах, для сведения! Вы, господин артист, — «Естественно, от таких бабок отказались, правильно я понимаю?» «Правильно». «А я, думаете, куплюсь?» «Я этого не говорил, но подразумевали. Так вот, бедными, но честными бывают не только артисты, но и милиционеры. Кстати, неизвестно еще, кто у нас в стране беднее артисты или милиционеры». «Молодец, лейтенант!» – расхохотался Корабелов. «Извини, друг». «Так и быть». — Простите, лейтенант, — своим волшебным голосом проговорила Марина. — Дело в том, что к нам сюда должен был приехать известный журналист Всеволод Медынский, но он не приехал. Я боюсь, не случилось ли с ним что-нибудь. — А вы ему не звонили? Может, он и не выехал? — Такого просто не может быть, — вмешался Петька. — Если узнаю, сообщу. — Буду вам страшно благодарна. И она улыбнулась ему чарующей улыбкой. Лейтенант вспыхнул и попрощался. «Да, вечерок выдался», — рассмеялся Корабелов. «Нам вообще-то пора», — сказал Петька. «И так неприятностей не оберешься». «Я вас отвезу», — вызвался Корабелов. «Нам только до станции», — поскромничал Кирилл. «Ну нет, Шурка, отвезем их в Москву. Такие героические ребята...» «Отвезем. Только тебе-то зачем ехать?» «Я боюсь». Боюсь одна оставаться после этого. Так и быть, согласился Корабелов. Честно признаюсь тебе, Маришка, я так рад. Чему? Тому, что этот тип не будет твоим мужем. Я тоже, вырвалась у Кирилла. Маринка звонко рассмеялась. Они проехали по шоссе уже километров пятнадцать, как вдруг Петька завопил. Стойте, стойте, это Медынский. В самом деле на шоссе стоял Медынский и голосовал пытаясь хоть кого-то остановить. «Все, Влад Григорьевич!» выскочил из машины Петька. «Все, Влад Григорьевич, что с вами случилось?» «Настоящий кошмар!» «Я сначала спустила колесо, потом только я поехал, лопнул вентиляционный ремень, а теперь еще одно колесо спустило, и запаски больше нет. Я чуть с ума не сошел. Такое невезение со мной первый раз, чё знает что! И сотовый свой я с дуру дома оставил». Одним словом, кругом шестнадцать. «Ничего, Сева», — засмеялся Шура. «Зато теперь начинается полоса везения. Во-первых, ты встретил нас, а во-вторых, Воскресенский арестован, а в-третьих, ты встретил нас всех живыми, и это самое главное». На следующий день утром Петька и Кирилл помчались кляли. Она открыла им, и глаза у нее были счастливые. «Петя, спасибо тебе!» «За что?» – растерялся Петька. «За все вообще». «Да ладно тебе. Главное, ты довольна». «А где Владислав Русланович?» «У нас к нему дело». «Он бреется», – восторженно сообщила Ляля. «А тетя Сима, она... Вы только не ругайтесь. Она побежала в магазин, сказала, что просто не в силах больше сидеть в заперти». «И правильно, ей больше в заперти сидеть не надо. Они свободны, Лялька, что было силы, хлопнул её по плечу Кирилл. Почему? Но тут появился свежевыблитый Владислав Русланович. О, друзья мои, весьма рад вас видеть. Владислав Русланович Воскресенский арестован, сообщил Петька. То есть как? Но ведь у вас не было никаких доказательств. Его взяли, можно сказать, с поличным при покушении. При покушении на кого? Ну, это, в общем, на нас и на артиста Карабелова. Тут друзьям пришлось все подробно рассказать Кострючка. «И знаете, — подвел итог рассказу Петька, — он, по-моему, сумасшедший. Мне так показалось». «Ну, не знаю, Петя, не знаю. Может, он и сумасшедший, но, как говорится, вполне вменяемый, дееспособный, усмехнулся Владислав Русланович. «И думаю, ему придется за все ответить. Значит, теперь мы можем вернуться домой». «Но вам придется дать показания. Мы не могли умолчать о вас». «Я понимаю. Вполне понимаю, хотя не хотелось бы, конечно». «Петя» вмешалась в разговор Ляля. «А про то, что я, мы, про то, что Владислав Русланович твой отец, мы ни слова не сказали. Это милиции не касается». «Слава Богу!» вздохнула Ляля с облегчением. «И еще, Кирка, Петя, я хочу вас попросить. Не надо никому про это рассказывать». «И тем, кто в курсе, тоже скажите. Ну там Даше, Игорю, Стасу. Не надо. Пусть никому не говорят. Я не хочу, чтобы мама знала». «Почему?» — воскликнул Кирилл. «Не знаю. Просто она может расстроиться, а я не хочу. Лучше мы с папой будем видеться, но это тайна. Я ее постепенно подготовлю, а там, может, и признаюсь». «Это ты, лялька, зря!» — покачал головой Кирилл. «Смотри, заврешься!» Потом не расслебаешь». Я боюсь, вдруг она запретит мне видеться с папой. Вот если бы она уже тебе запретила, тогда бы я ещё понял твою враньё, а так, пожал плечами Кирилл. А вы тоже считаете, что ей лучше молчать, обратился он к Кострючка. Тот смущённо развёл руками. Может, и в самом деле лучше постепенно. Может, ты и гениальный изобретатель, Костючка, но не орёл вспомнил Петька фразу из какого-то фильма. «Нет, не Орел». Но он, разумеется, промолчал. Тут вернулась из магазина Серафима Ивановна. «Симочка!» – радостно встретил ее Владислав Русланович. «Мы можем хоть сейчас вернуться домой». «Владик, что ты говоришь?» «Извините», – сказал вдруг Кирилл. «Владислав Русланович и Ляля все вам расскажут, а нам надо идти, у нас еще уйма дел». «Правда, Петь?» «Да, конечно, я совсем забыл. Нам пора». Они быстро простились и выбежали на улицу. «Хованщина, ты чего?» – спросил Петька. «Знаешь, мне там как-то душно вдруг стало». «Не знаю, но не нравится мне этот лялькин папаша. Слабак». «Ну, не всем же быть героями, хотя я тоже от него не в восторге, честно говоря». «Я в каком-то кино видал, там тетка одна говорит, хороший ты мужик, но не орел». Вот и он тоже не орел. Петька расхохотался. Квитко, ты чего ржешь?» «Я это самое кино тоже вспомнил, еще в квартире. Здорово, Хованщина!» «Петь, а ты отцу своему про это расскажешь? Ну, про Кострючка?» «Нет, не расскажу». «Почему? Неохота Кирюха, столько пришлось бы объяснять, и потом, боюсь, папа был бы разочарован тем, что он не орел. Вот именно». «Ну, а сейчас мы куда? Не домой же!» Петька задумался. Домой действительно не хотелось, и вдруг он почувствовал, что очень соскучился по Даше. К тому же она и Софья Осиповна имеют полное право знать, чем же кончилась вся эта история. «Кирюха, давай к Лавре на дачу съездим, а?» «Давай», — сразу согласился Кирилл. Даша лежала у себя в комнате и смотрела в потолок. Ей ничего не хотелось в этой жизни. Ещё при маме и бабушке она старалась держаться, улыбалась, что-то оживлённо говорила, а оставаясь одна, без сил валилась на кровать. Однако она напрасно считала, что бабушка ничего не замечает, увлечённая своим кардиологом. После завтрака Софья Осиповна позвала Стаса в дальний угол сада. Стасик, я хочу поговорить с тобой, и притом серьёзно. «Слушаю вас, Софья Осиповна», — благовоспитанно ответил Стас. «Стасик, я уверена, ты знаешь, что творится с Дашкой. Мне она ужасно не нравится. У нее какие-то нелады с Юрой. Говори, не бойся, я тебя не выдам, но я хочу знать». «Хорошо», — кивнул Стас. «Да, они поссорились, но это бы с полбеды». «А в чем беда?» — побледнела Софья Осиповна. «В том, что он... он уехал, Софья Осиповна». «Ну и что?» «Не в первый раз ведь?» «Да, но сейчас все вышло очень некрасиво. Он уехал втихаря». «То есть как?» Стас рассказал Софье Осиповне то, что ему рассказывала Даша. «Фу!» – сморщила нос Софья Осиповна. «Это и вправду некрасиво. Я от него не ожидала. Это так не по-мужски. Бедная моя девочка. Знаешь, Стасик, когда мужчина, в которого ты влюблена, ведет себя не по-мужски...» «Это всегда ужасно, больно и обидно. За себя обидно. Ты уж будь добр, учти это на будущее. Ладно?» Ласково улыбнулась ему Софья Осиповна, хотя она была уверена, что Стасу это вряд ли угрожает. Он, насколько она знает, даже в самых трудных ситуациях, держался молодцом. «Стасик, а ты уверен, что он уехал?» «Да. Я позвонил в фирму, где он работал» и мне сказали, что он уволился и уехал в Бельгию. «А Дашке ты сказал?» «Конечно, бедняжка. Ну, ничего, переживет. Первая любовь редко добром кончается». «Соня, Соня!» – услышали они чей-то голос. Поле удивилась Софья Осиповна и поспешила навстречу подруге. «Соня, Соня, такие новости!» – захлебывалась Полина Евгеньевна. «Только дай мне сперва стакан воды». «Стасик, принеси воды», – попросила Софья Осиповна, усаживая разгоряченную подругу в плетеное кресло. Стасик принес стакан нарзана. «Ну, ребята, я такие новости вам привезла», – отпив глоток, проговорила Полина Евгеньевна. Глаза у нее при этом сверкали. «А где Дашка?» «Ей не здоровится», – ответила Софья Осиповна. «А зачем она тебе?» «Зовите ее, пусть тоже услышит». «Попробую», – Сказал весьма заинтригованный Стас и побежал в дом. «Дашка, что ты тут киснешь? Идем скорее». Там Полина Евгеньевна примчалась с какими-то потрясающими новостями. «Ну и что? Я-то тут причем? «А при том, что она без тебя говорить не хочет». «Стасик, мне неохота. Ну, пожалуйста, скажи, что я сплю или умираю, или ушла». «Придумай что-нибудь. Я не могу больше притворяться. У меня сил нет». «Не надо притворяться, просто пойди послушай, что она расскажет, а потом иди себе и валяйся опять, как мешок с картошкой», – рассердился вдруг Стас. Он в последние дни был так ласков и бережен с ней, что она страшно удивилась и даже спустила ноги с кровати. «Ладно, пойду», – кивнула она. Ссориться еще и с ним ей вовсе не хотелось. «А вот они», – сказала бабушка, испытующе глядя на внучку. Вид у девочки хуже некуда. Оно и понятно. Хорошо, что приехала Поля, хоть отвлечет ее немножко. Ну, Поля, что там стряслось у тебя? Полина Евгеньевна загадочно улыбнулась, выдержала паузу по всем законам театра и выпалила. «Воскресенский арестован». «Как? Когда?» «Откуда ты знаешь?» – посыпались вопросы. «Слушайте меня внимательно. Вчера...» Днем ко мне заявились два ваших мальчика, Петя и Кирюша. «К вам?» «Зачем?» — воскликнула Даша. «Опять Петька что-то учудил». Они были одержимы идеей помешать браку Воскресенского с Маришей Корабеловой и хотели, чтобы я с нею поговорила, но, честно признаюсь, я струсила. «Ты струсила?» — удивилась Софья Осиповна. «На тебя не похоже». «Тем не менее...» Я подумала, что мне неловко вмешиваться в такое сугубо частное дело, а потом я попросту испугалась, что Марина наплюет на мои советы, скажет своему Воскресенскому «Ну и... мы же знаем, на что он способен». Но мальчики, кажется, не были в претензии, а просто попросили дать им адрес Марины. Ну я и дала, а сегодня утром весь поселок уже гудел, что вчера на даче Корабеловых была перестрелка и милицейская засада, и еще куча всяких ужасов, и в результате арестовали Воскресенского. Он якобы запер Марину в погреб, стрелял в каких-то мальчишек, а повязал его будто бы шура. Где там правда, где нет, не знаю. Точно только то, что Воскресенского арестовали. На его даче был обыск, но никто вроде бы серьезно не пострадал. «А вы еще ничего не знаете?» «Ничего», — покачала головой Софья Осиповна, — «но ты точно знаешь, что никто не пострадал?» «Да». «В этом меня уверяли все. А я всех с пристрастием допрашивала, я же знала, что мальчики туда пошли. Боже мой, вот же они! Приехали!» В самом деле к калитке подошли Петька и Кирилл. В руках у Петьки был большущий букет ноготков. При виде друга Даша задохнулась от радости. «Петька!» — бросилась она навстречу ему. «Петька, привет! Это мне?» «А кому же еще?» — зарделся Петька. «Кирка, здравствуй!» — сказала Даша. «Здорово, Лавря!» «Мальчики, мальчики!» — кричала Полина Евгеньевна. «С вами ничего не случилось?» «Нет, вы там были?» «Были?» «Были!» — с достоинством ответил Петька и поздоровался с дамами и Стасом. «Мальчики, умоляю!» Расскажите, что там случилось? Я так волновалась. Там действительно стреляли. Марину и вправду заперли. Полина Евгеньевна, улыбнулся Петька. Если позволите, мы все расскажем по порядку. Да-да, молчу, молчу. Кирюха, а может ты расскажешь, а? Предложил Петька. Нет, давай вместе. Ты говори, а я дополню, если ты что упустишь. Как хочешь, пожал плечами Петька. Так вот, когда мы пришли к Марине... Все слушали, затаив дыхание. Только Полина Евгеньевна время от времени восклицала в адрес Воскресенского. «Боже мой, какая сволочь! Нет, каков мерзавец! Вот выродок!» «Эх, слышали бы вы, как Петька с ним разговаривал», — встрял в его рассказ Кирилл. «Как будто и не боялся». «Петь, а ты боялся?» — спросила Даша. «Естественно, боялся. Не боятся только психи». Когда сидишь, как болван на полу, скованный с кирюхой, а тебя по морде веником лупят и пушкой грозят, ясное дело. Софья Осиповна смотрела на Петьку с нежностью. Вот это по-мужски. Он не строит из себя невесть какого храбреца перед девочкой, в которую по уши влюблен, и у него хватает чувства юмора, чтобы рассказать, как его лупили веником по морде. Когда рассказ был окончен, Даша улучшила момент, и тихонько спросила, «Петь, а почему ты сегодня привез мне цветы? Они тебе понравились? Обожаю ноготки», — с улыбкой сказала Даша. «Вот за этим я их и привез». «Зачем?» «Чтобы ты улыбнулась. Ты в последнее время что-то редко улыбалась». Конец книги читала Аленушка.